Крокодил мог поклясться, что смогуй говорит по-русски. Он попытался мысленно перевести его фразу, хотя бы добро пожаловать, и не смог. По-английски вспомнил welcome, но английский выученный язык. Не может же человек нара говорить по-русски. Разрешите предложить вам помощь, обеспокоенно сказал офицер. Опираясь на его руку, крокодил кое-как поднялся. Воздух здесь был хороший, дышалось легко.